Глава четырнадцатая. Дом, милый дом. «Тоска по дому живет в каждом из нас. Безопасное место, куда мы можем прийти такими, как есть, и быть свободными от расспросов». Майя Энджелоу, поэтесса. «После ухода бывшего мужа я осталась в совместно купленном нами доме, выплатив стоимость его части». Было приятно оставаться внутри столь полюбившихся мне стен, но в отсутствии мужа настало время присвоить эти стены себе. Я засучила рукава и принялась вносить изменения. У меня уже накопилось больше книг, чем могло поместиться на полке в кабинете. Теперь они лежали стопками на полу. И я точно знала, как поступить. Нанять работника и построить шкаф от пола до потолка в гостиной с передвижной лестницей, чтобы дотягиваться до самого верха. Это было чуточку экстравагантно. И нанятый строитель, вероятно, посчитал меня эксцентричной дамой, но мне было все равно, я всегда мечтала о собственной библиотеке с детства. И решение построить такую в своем доме было и волнующим, и вдохновляющим. Но это также было практичным решением. К тому моменту мои книги опубликовали более чем в 25 странах, и от моих литагентов регулярно поступали коробки с иностранными изданиями моих романов. Можете сами представить, как выглядел мой кабинет с горами коробок повсюду. Я начала беспокоиться, что люди назовут меня барахольщицей, хотя, по-моему, книжные собиратели – лучшие из барахольщиков, ха-ха. Но, тем не менее… Я написала все эти чудесные книги, их замечательно перевели на множество языков, и все же у меня не было библиотеки для их хранения. Кошмар! Так что я начала перестройку, и когда мою библиотеку доделали, налила себе бокал вина и начала ею восхищаться. Я позволила мальчикам осторожно обследовать лестницу и рассказала им, как по ней безопасно взбираться. Ибо жутко паниковала, воображая, как мой невезучий четырехлетка упадет оттуда, стреляя из игрушечного бластера в своего старшего брата. Никто в результате не упал с высоты, и впоследствии мы все отчаянно полюбили эту библиотеку. Я выделила каждому сыну по личной полочке, и они с радостью сложили туда свои любимые книги. Библиотека прочно обосновалась в наших сердцах. Она стала моим любимым местом отдыха. Я всегда водила туда гостей и угощала вином или кофе, где можно почитать газету или новый роман в компании любимого золотистого ретривера Пейсли. Или пообщаться с мальчиками, которые вернулись из школы, и выслушать их рассказы о прошедшем дне, в то время как из динамиков доносится джаз. Было тяжело даже подумать о прощании с этим местом, с библиотекой и всем домом. Но к исходу 2016 года Я поняла, что настало время переезда. Да, сюда я привезла из роддома всех моих новорожденных сынишек и написала все романы в крошечном, но идеальном кабинете, перестроенном из прачечной еще в счастливые дни. И я знала, что переживу боль, расставаясь с великолепной библиотекой, которую сама спроектировала и выстроила, не говоря об изменениях в столовой и кухне. Но, друзья, скажу вам вот что. Переезд действительно назрел. «У вас бывало такое, когда вы просто, ну, знали?» «Я знала». Инстинкт подсказал, и я его послушала. Как бы я ни любила этот дом, купленный с бывшим мужем в 2003 году, в нем обитало слишком много призраков из прошлого, слишком много уничтоженных грез. Даже стены и те казались пропитанными меланхолией. Как бы ни было тяжело попрощаться с прошлым, Я жаждала нового начала в каком-то новом месте, где смогу создать свежие воспоминания. Но куда же мне направиться? Некоторое время я обдумывала переезд в центр, может, в миленький лофт над знаковым рынком Пайк Плейс. Или можно арендовать жилье на воде ненадолго, пока не решу, куда податься. Может, даже плавучий дом, как я делала однажды летом, во время написания пятого романа «Утренняя слава». Там действие разворачивается как раз на борту такого дома. Но по той или иной причине я никак не могла выбрать подходящий дом для себя и троих мальчиков, вплоть до судьбоносного момента, случившегося во время послеобеденной семейной прогулки. Во-первых, хочу вам сказать, что я убеждена в пользе послеобеденной прогулки, назовем ее ПП. Друзья, ПП – это нечто! То есть невероятно хорошая вещь. Я могла бы сейчас процитировать все виды исследований и придать своим словам технической и научной достоверности, но ради краткости повторю свое глубокое убеждение – ПП полезно для здоровья, счастья, отношений и души. Я люблю гулять с бокальчиком вина или чашечкой чая. Я люблю задерживаться около садиков соседей и восхищаться новыми растениями, или просто всех приветствовать, трепать за ушами выведенную на прогулку собаку и наблюдать за тем, как мои дети жизнерадостно скатываются на великах с холма. У нас есть связанная с ПП традиция, которую я обожаю. Вокруг одного из соседских домов растет высокая живая изгородь, скрывающая боковой выход в их задний дворик. Едва научившись говорить, мальчики прозвали это место «секретной дверью», И они до сих пор, в 8, 10 и 12 лет, получают огромное удовольствие от игры. Едут на великах или бегут вперед, проползают под изгородь внутрь, а потом, когда я прохожу мимо, выпрыгивают и удивляют меня. Да так, что я чуть не роняю свою чашку чая. Обычно я настолько погружена в оздоровляющую прогулку или в беседу с кем-то, что раз за разом забываю об их традиции «Испугай маму». Клянусь, В этом смысле я похожа на больную деменцией. Но для всех нас это чистая забава. Ладно, вернемся к судьбоносному дню. Во время ПП с мальчиками и Пейсли мы заметили новый дом в квартале от собственного. Забавно, подумала я. раньше-то я его не приметила. Маленький домишка эпохи сороковых, который стоял тут раньше, снесли, чтобы построить новое здание. Большой, современный дом – Площадью около 370 квадратных метров, как гласила табличка. Мой мозг мгновенно заработал на предельной мощности. Отличный новый дом. По соседству. Мальчикам не придется менять школы, и переезд будет легким. Всего квартал. Я могла бы выбрать окраску стен и придумать интерьерные конструкции. Все казалось слишком замечательным до тех пор, пока я не позвонила агенту по продаже недвижимости, и не услышала цену дома, и мое сердце упало. Как я, одинокая женщина, могла позволить себе приобрести что-то настолько дорогое? Что, если мои книги перестанут продаваться? Что, если я заболею чем-то редким, лишусь подвижности рук и не смогу больше печатать? Или, быть может, случится что-то еще хуже? Что, если мое вдохновение иссякнет, и я больше никогда не напишу книгу, Как я тогда смогу выплачивать закладную? До этого момента я всегда жила на сумму значительно меньше моих доходов. Покупка этого дома будет означать, что придется отдавать всю прибыль или даже чуть больше. Не было ли это крупнейшей ошибкой? Я этого не знала. И была очень напугана, но одновременно понимала, что приобретение этого дома может стать великолепным шансом для нас с мальчиками. Мы с Брэндоном встречались к тому моменту около года. Обсуждать брак было рановато, и как бы я не ценила его участие, но это решение должна была принять сама. Так что я побеседовала со своим бухгалтером, с друзьями делового склада и с родителями. А еще помолилась о даровании мудрости. Я только недавно развелась, и последнее, что мне было нужно, рискованное финансовое решение и умножение неудачи на два – Но вот забавная штука. Все, кому я доверяла, сказали мне о новом доме одно и то же. Покупай его. И вот после нескольких бессонных ночей я сделала предложение. Через некоторое время его приняли, и я купила совершенно новый дом в любимом районе Сиэтла с гигантским задним двором и большущей игровой комнатой для мальчиков, четырьмя спальнями, грандиозной кухней и образцовыми апартаментами с ванной-спа и туалетом лично для меня. Казалось, мечта сбылась наяву, но тут банк выдал мне расчет с ежемесячными выплатами по закладной, и я чуть не упала в обморок. Прибавьте к этому чувство сожаления и сомнения. Что ради всего святого я только что наделала? Я тревожилась и мучилась в течение нескольких месяцев, пока завершалась отделка дома, хотя возбуждение после вечерних прогулок вниз по улице и проверки нового дома Смягчало это состояние. Было очень волнующе смотреть, как рамы встают на свои места, и в них вставляют стекла, как вешают двери. Мы с мальчиками постоянно решали вопросы дизайна, выбрали чудесные полы из твердой древесины, веселый белый гарнитур для кухни, огромный холодильник для всей моей выпечки и запаса продуктов для ребят, ха-ха. Я также решила установить в игровой комнате, сделанную под заказ, альпинистскую стенку чтобы мои трое обезьянок могли выпускать на свободу энергию. Все это было весело, но в глубине души таился тот же страх. Что, если я прыгаю выше головы? Что, если этот дом для меня чересчур роскошен? Друзья, давайте-ка я тут сделаю паузу и поговорю о страхе. Слово на букву «С». Терпеть его не могу. Каждый день я сражаюсь со страхом. Каждый день жизни, если честно. Конечно, есть полезный страх, того типа, что предостерегает вас от убийственных вещей, например, держись подальше от края скалы, или смотри, не вывались за борт лодки, когда кругом плавают акулы, и еще бы. Но существует и другой тип страха, менее полезный и более контролирующий, даже деструктивный. Страх неудачи, страх потери любимого человека, страх осуществления наихудшего сценария. Когда я купила новый дом, нездоровый страх переполнил меня, и я его тут же возненавидела. Когда на вас наваливается такой страх, друзья, выхода в два. Первое – позволить ему вас контролировать и победить. Или второе – надрать ему задницу. Я выбрала второй вариант. Во-первых, мои папа и дедушка всегда очень верили в философский принцип «прими решение и неуклонно следуй ему». И это одно из тех качеств, что передались мне через поколения. И, во-вторых, когда что-то застревает, застежка молния механизмы и тому подобное, не дергайте его. Тише едешь – дальше будешь. О, и не забудьте великую мудрость моей мамы. Никогда не сдавай назад слишком сильно, будучи за рулем, только чуть-чуть. Да, и еще раз да. Что ж, снова о доме. Несомненно, я приняла решение и теперь должна была ему следовать. Больше никаких мук. Никаких. Так что я позволила себе окунуться в радость выбора красок для стен, покупки новой мебели и планирования вечеринки в честь новоселья. И знаете что? Вскоре после того, как я получила ключи от своего нового дома, и мы с мальчиками заказали обед на вынос, и сели есть в сверкающем пустом здании, мне позвонил мой агент по недвижимости. Он сказал, что рынок резко поднялся. «За месяцы, что потребовались для отделки моего дома, он сильно подорожал. И если я продам его немедленно, то получу в два раза больше, чем вложила». «Спасибо», — ответила я, наблюдая, как сыновья играют в салочки, скользя в носках по новому деревянному полу. «Но теперь это наш дом». И так оно и было. Я добилась своего, нашла дом для себя и любимых детей и не обанкротилась. Более того, я приняла совершенно грандиозное деловое решение, сама об этом не зная. Вскоре после въезда я наняла плотника, чтобы построить две библиотеки в нашем новом жилище. Одну в гостиной, в центре притяжения всего здания, и одну в моем новом кабинете, чтобы хранить сотни иностранных изданий моих книг. Для каждой библиотеки сделали передвижную лестницу, и, как в старом доме, у каждого мальчика появилась отдельная полочка. Извлеченные мной уроки – первое, даже когда кажется иначе, все обычно заканчивается хорошо, поэтому как следует подбодрите себя. Второе – иногда храбрость себя оправдывает. Третье – вперед, постройте себе библиотеку. Заметка на полях. Я убеждена, что в доме никогда не бывает слишком много декоративных подушек, корзин органайзеров и баночек с корицей. Просто доверьтесь мне. Я пишу это облачным днем в Сиэтле. Я только что налила себе вторую чашку кофе и развернула кресло, чтобы взглянуть на библиотеку в кабинете, полную разных изданий моих книг на 25 языках. Или 30, забыла. Этот вид всегда вызывает у меня ощущение дрожи глубоко внутри, ведь в самом сокровенном уголке моего сердца все еще прячется маленькая девочка, которая мечтала писать книги и едва верит, что ее мечты сбылись. Как иронично сказал однажды один из моих школьных приятелей, все меняется, и тем не менее все остается прежним. Рецепт «Хрустящий поджаристый нот. Мои мальчики – большие фанаты этого блюда, которое мы и итальянцы называем чечи – обжаренного и хрустящего нута, турецкий горох. Родные действительно могут поедать его мисками и готовить его так просто. Маленькое предупреждение. Если ваша семья любит зажаренный чеснок так же, как и моя, позаботьтесь о том, чтобы добавить немного к указанному в рецепте количеству. Мои мальчики всегда в конце дерутся за последний кусочек. Продукты. Две банки нута. Восемь зубчиков чеснока, порубленного на крупные кусочки. Чем больше, тем лучше. Оливковое масло для сбрызгивания. Одна чайная ложка соли. Одна чайная ложка чесночного порошка. Пол чайной ложки сухой душицы. Пол чайной ложки перца. Одна чайная ложка перца Алепа. А перца Алепа. Вы наверняка заметили, что во многие мои рецепты входит щепотка этой специи. Я люблю ее и добавляю практически во все. Мои мальчики ее требуют по утрам в качестве добавки к яичнице-болтушке. Я открыла ее во время чтения кулинарной колонки «Нью-Йорк Таймс» много лет назад. В то время один из журналистов объявил перец «Алеппо» ключевым ингредиентом, который люди должны чаще использовать в приготовлении еды. Как интересно, что «Алеппо» родом из Турции. Приготовление. Разогрейте духовку до 220 градусов Цельсия. Откройте обе банки нута и высыпьте в дуршлаг. Промойте и встряхните. Высыпьте нут на сбрызнутый маслом противень. Сверху также обрызгайте маслом. Посыпьте солью, перцем, алепо, душицей, чесночным порошком. Украсьте кусочками чеснока. Запекайте 25-30 минут, пока нут не станет золотисто-коричневым и слегка хрустящим. Приятного аппетита!